25 служба 19-летнего парня мало чем отличалась от его представления о военной службе он жил по расписанию ел по расписанию ходил строем усердно занимался физподготовкой и миролюбиво относился еще к 70 бойцам которые жили с ним в одной казарме к лету когда старички покинули часть их осталось всего лишь три десятка И с этого момента служба должна была стать просто идеальной. Офицерский состав небольшой части можно было пересчитать по пальцам. Все знали каждого в лицо, особенно Романа Николаевича, который, хоть и не давал спуску провинившимся, был справедлив. Поэтому, несмотря на поистине адскую июньскую жару, Валера был счастлив». Он смотрел в свое светлое будущее с уверенностью, что когда закончит службу предстоящей зимой, как-нибудь перекантуется несколько месяцев и займется восстановлением в университет. Совершенно иначе на его положение сказался звонок майору Седову. Состав был мгновенно поднят под предлогом учений, укомплектован и погружен в транспорт. Даже один БТР выгнали из гаража, который под замком был больше года. Колонна проследовала по городу в сумерках. Валера смотрел на людей, которые прогуливались по широким улицам в свете ярких фонарей. Наблюдал за автомобилистами, которые некоторое время следовали за грузовиком, а потом сворачивали на небольшие улочки, чтобы наконец вернуться домой после тяжелого дня. Парень сжимал автомат и думал о будущем. Транспорт следовал к выезду из города. Вот появились новые районы, отстроенные в последние пять лет высотки с такой плотностью дворов, что зимой там даже не каждый день светило солнце. Но Валера все равно любил этот город. Здесь он родился и вырос, и, конечно же, планировал остаться жить дальше. В машине рядом с ним сидели такие же, как и он, ребята, восемнадцати 20 лет. Редко покидавшие части за последние месяцы они, как и Валера, смотрели во все глаза на жизнь, которая бурлила совсем рядом. Когда колонна выехала за город, начались разговоры о будущем. Что за учение, что будет после них, чем каждый займется, когда кончится служба. Эти разговоры повторялись с регулярной чистотой, но каждый раз приносили спокойствие и умиротворение. Спокойствие кончилось, когда впереди послышалась стрельба тяжелого пулемета, а сержант дал команду саживаться, как только грузовик остановился. Ребята как один махнули с борта и двинулись вперед, к свету прожекторов, в которых двигалось нечто непонятное. Когда Валера разобрал, каких размеров нечто, копошащееся перед ними, только автоматизм движений заставил его поднять оружие и прицелиться, Механически он опустил предохранитель и дернул затвор, а потом дал короткую очередь вместе с остальными. Сержант продолжал командовать. Чудища извивались и размахивали косматыми лапами, а Валера слышал только, как грохочет автомат в его руках. Дрожь исчезла. Создания были настолько отвратительными, что парень даже почувствовал удовлетворение от стрельбы. Понимая, что с 50 шагов промахнуться в мишень высотой в 2,5 метра, просто невозможно, а уж особенно, когда этих мишеней несколько, сбитых в плотную кучу. А потом была команда прекратить огонь, и тишина, только звон в ушах. Остальные начали бегать, расставлять палатки, отмечать и занимать периметр, когда из здания, у которого расстреляли чудищ, стали выводить людей. Валера понял, что это были совсем не учения. Вместе со всеми он помогал, выводил живых, помогал раненым. На пару с кем-то из ребят выносил из здания погибших, аккуратно складывая их рядами перед зданием. И с каждым новым человеком что-то щемило у него в груди. Он никогда не мог себе представить, что ему придется заниматься чем-то подобным. Искренне надеялся он закончить службу еще несколькими месяцами физподготовки и марша по плацу. Похоже, его планам не суждено было сбыться. Когда он аккуратно размещал в палатке лейтенанта Карпова, ужаснулся полученным травмам. Вообще, многие из людей были серьезно травмированы, но история лейтенанта повергла молодого паренька в ужас. Проводя вечера за компьютерными стрелялками, в которых его противниками были калишированные враги-террористы или монстры, плоды фантазии разработчиков, Валера мог до трех утра закликивать их мышкой и любоваться результатами статистики. Реальность оказалась куда страшнее. Выдавшийся перекур он потратил, стоя под деревом, не разговаривая ни с кем. Он осмотрелся по сторонам и увидел, что такой не один. Несколько краснеющих в темноте точек были слишком далеко друг от друга. Эту ночь им никогда не забыть. А потом прилетел вертолет. Пилот ловко опустил его между густо разросшимися деревьями, не задев ни единой ветки. Говорили, что их вызвал майор Седов. Вышедшие были молоды и не похожи ни на кого. Это были не журналисты и не ученые из института. Тем больше было удивление Валеры, когда ему сказали, что две девушки... ого какие ученые исследователи! «Они же чуть старше нас!» — слегка презрительно высказался он. Его собеседник лишь пожал плечами и отправился помогать остальным оттаскивать, а Валера остался дописывать рапорт. Бумагу он вынес майору Седову лично в руки. Тот стоял с хлыщом в дорогом костюме. Конечно, костюм мог быть и недорогим, но таким казался. Росший в небогатой и неполной семье, Валера с первого взгляда не взлюбил человека, который смотрелся на несколько порядков богаче, престижнее и, следовательно, лучше всех, кого он лично знал. Немалый бонус облику добавлял вертолет с личным пилотом. Роман Николаевич был раздосадован, но все же с присущей ему аккуратностью взял бумагу. Хлыщ в костюме смерил Валеру насмешливым взглядом. Ненависть к этому человеку сразу же поднялась на несколько пунктов. Парень просто разрывался от волнующих его вопросов, но он не мог просто так оторвать старшего по званию и лишь отошел в сторону, поглядывая на деловой костюм максимально презрительно. Хотя сержант дал ему перерыв за усердную работу, Валера не мог стоять на месте. Выкурив еще одну сигарету, он отправился помогать сослуживцам тащить тело монстра, которое оказалось невероятно тяжелым даже для нескольких человек. Впрочем, когда к делу присоединилось больше человек, тварь оказалась вполне себе перемещаемой, но невероятно огромной. В палатке едва хватило места под эту тушу. Других команд не было, и парень решил, что пришла пора отдохнуть. Он чувствовал себя вымотанным и физически, и морально. Встреча с противником, мертвые гражданские, люди с вертолета – все это начинало смахивать на какую-то фантастику. Одновременно на него навалился голод и страшная сонливость. Решив, что сухпайок перед сном лучше не употреблять, Валера нашел свободную койку в палатке и мгновенно заснул, даже не раздевшись. Рано утром его разбудили. Безоблачное небо предвещало еще один знойный денек. Но за ночь территория вокруг изменилась, людей стало больше. Форма была военная, но несколько отличалась от армейской. Валера пытался определить, кто они такие, но голова с отказывалась работать как следует, и он все же, выспросив разрешение на перекус, решил разобраться. Они были в маленьком сквере. Техника занимала большую часть стоянки и газонов рядом с ней. На той же стоянке располагался и вертолет, только развернутый в другую сторону. Солдат в непонятной форме было явно больше, чем его сослуживцев. Пока Валера ел, он успел насчитать не меньше полусотни человек. Перед зданием собирали какую-то быстро возводимую конструкцию из белых панелей. Одна из девушек, которые прибыли ночью, стояла неподалеку с сигаретой в руке. Здрасте, подошел к ней Валера и тебе доброе утро девушка стряхнула пепел чего хотел спросить что это вообще такое парень указал на лежавшие туши девушка неторопливо затянулась выдохнула дым через ноздри и поправила светлые волосы не могу сказать извини мы даем отчеты только непосредственному начальству и больше ни с кем не разговариваем а разочарованно протянул валера а я то думал «Не бери в голову!» Блондинка прижала корок к земле носком кроссовка и направилась обратно в сторону собираемой конструкции. «А как тебя звать?» – крикнул он ей вдогонку. «Наташа!» «А я!» – начал было он, но, заметив, что девушка даже не обернулась, замолчал. Парень обратил внимание на то, что черных мешков с телами перед зданием стало гораздо меньше. Вроде бы спал он немного, но все вокруг очень изменилось. Странно было только, что за периметром не было никого из жителей. «Неужели никому не любопытно, что здесь произошло?» – подумал Валера. Решив, что они, скорее всего, перепуганы до смерти, солдат перестал удивляться и отправился на поиски сержанта, чтобы получить новое задание. Кто-то из встреченных сослуживцев сказал ему, что сержант тот был. Вместе с небольшой группой они занимаются тем, что постепенно вывозят тела в местный морг вот уже третий час подряд. Тогда Валера направился к тем, кто занимался разборкой завалов в здании. Его путь лежал мимо палатки Седова. «Ну вот и возьмите еще людей», — услышал он голос Дмитрия. «Эй, ты... Да, ты, иди сюда». Валера послушно приблизился к палатке. Внутри был майор Седов, Дмитрий и широкоплечий бритоголовый мужик. «Рядовой Быстрицкий!» – Валера вытянулся по струнке после команды майора. «Слушай мой приказ!» Приказ был простым, но в то же время необычным. Предстояло в составе бригады, в которой были бы он и его сослуживцы, а также опытные бойцы под руководством бритоголового командира отправиться на поиски живого образца. Как оказалось, носители странной военной формы – наемники, сотрудники частной военной компании. Среди солдат уже ходили слухи, что их вызвал сам Седов. Но Валера не верил. Он искренне считал своего командира человеком чести, который не опустится до того, чтобы позвать наемников решать внутренние проблемы. Но все же отряд был укомплектован. Место назначения бритоголовый командир знал. Ему указал то место на карте какой-то полицейский с перебинтованными ребрами. Интересно, откуда бы ему это знать? Времени на размышления было предостаточно, когда три автомобиля заполнили солдаты, а еще в два погрузили снаряжение. Чему Валера действительно удивлялся, так это просто невероятная разница между двумя городами. Если вчерашним вечером в областной столице кипела жизнь, то здесь вымерло все. На улицах не было даже животных. Кое-где попадались автомобили, припаркованные во дворах. Несколько раз удалось заметить движение занавески, когда кто-то решился полюбопытствовать, что за шум доносится с улицы. Но в остальном город казался вымершим. Удручающий вид плохо сказывался на настроении срочников. Если опытные бойцы не обращали на это никакого внимания, то в разговорах между солдатами не слышалось ни одной позитивной нотки. Грузовики, проехав по пустынным мрачным улицам, выехали в сторону обширных полей и лесных массивов. Неприятное ощущение где-то в желудке лишь усиливало тревожность от всего мероприятия. С ними не ехали даже сержанты, а это означало, что в случае чего вступиться за простых солдат было бы некому. Валера слишком не доверял тем, кто был готов убивать за деньги. По его мнению, это было слишком беспринципно. «Как можно верить людям, которые нажмут на курок, если плата за это будет приемлемой?» Предаваясь невеселым размышлениям, парень не заметил, как кончилась относительно ровная асфальтовая дорога и уступила пыльной грунтовке. Вскоре появились убегающие вдаль деревенские домики, перемежавшиеся с относительно высокими новыми коттеджами. Автомобили замедлились, свернули с улицы, как только завершился ряд домов и, образовав небольшую подкову, остановились в поле в нескольких десятках метров от деревни. «Вылезаем и разгружаемся!» зычно проорал Бритоголовый, выскочив из кузова. Его люди сразу же рассыпались по поляне, заняли периметр. Валера собрался было присоединиться к остальным, но Бритоголовый остановил его и остальных солдат, указав на грузовик со снаряжением. «Разгружайте!» – приказал он и присоединился к своим людям, раздавая указания. Краем глаза Валера успел заметить, что в деревне еще есть люди. Те, кто работал в саду или просто вышел пораньше насладиться лучами еще не палящего солнца, теперь внимательно смотрели на них издалека. Расположение на холме в этом случае было не самым удачным, но он не мог ни повлиять на своего нового командира, ни перечить приказу, поэтому они принялись сгружать клетки, цепи, ящики и многое другое, чего они не могли себе даже представить. На ящиках не было ни одной метки, не были отмечены никакими знаками и бойцы-наемники, поэтому Валера не сомневался, что все происходящее здесь уже строго засекречено и тем более странной ему казалась деятельность под пристальными взглядами селян. Через полчаса были разгружены коробки, тяжеленные клетки поставлены рядом с грузовиками. Разгрузка стоила пару придавленных ног, но солдаты не подавали виду. Бритоголовый прошелся мимо них, не удостоив взглядом, провел рукой по двухсантиметровым прутьям клетки и, довольно хмыльнувшись, «Сказал». «Таких диких медведей ловят, и этих тварей тоже выдержат!» Затем, повысив голос так, что от леса вернулось эхо, добавил. «Слушай мою команду! Где-то здесь водятся эти твари, живые и опасные. Наша задача — найти их!» «И как нам это сделать?» — поправив ремень автомата, спросил один из наемников. «Вряд ли они возьмут и выйдут к нам просто так!» А ты как думал? Нам самим надо пойти за ними. Или можно пораскинуть мозгами и как-нибудь выманить их из леса. Пусть молодежь идет, — раздалось предложение со стороны небольшой группы бойцов. Да, верно, они еще пороху не нюхали. Пусть идут, — поддакнули издалека. Ну что, хлопцы, — бритоголовый повернулся к сорочникам и кровожадно улыбнулся, сузив глаза до щелок. «Есть у вас желание идти в лес?» Солдаты топтались на месте, поглядывая куда угодно, кроме как на бугая, который со своей ухмылкой выглядел жутко. «Мне что, придется повторять свой вопрос?» «Заметьте, пока что я спрашиваю». «Никак нет», — пробормотал паренек слева от Валеры. Так, «Та протянул командир. Его люди тихонько посмеивались над солдатами. Валера смотрел на них и видел лишь профессиональных убийц. Такая компания его не радовала. А что, если их пути разойдутся или пересекутся? В такой философии он был не силен. Но мысль о вооруженном противостоянии с людьми, которые побывали не в одном бою, заставила его колени нервно подрагивать. «Значит, придется приказывать. Как я это не люблю!» «Вот, посмотрите на моих бойцов!» Бритоголовый махнул рукой в сторону ближайшей группы солдат. «Вот ты!» Не называя имени, он ткнул пальцем в грудь первого бойца. «Ты бы пошел в этот лес, если бы я тебя попросил!» «Конечно!» «Отлично!» «А ты?» Тычок в грудь следующему. «Тот же ответ!» И вот они стоят, довольны, улыбаются. Срочники недоуменно переглянулись что это за представление неужели после этого они должны отправиться в лес это самоубийство и четкой команды от майора седована это тоже не было а вы что не можете так внезапно командир приблизился к ребятам напугав их своей стремительностью шириной плеч он превосходил каждого из них раза в полтора минимум ну и войны ну и защитнички он сплюнул им под ноги «Командир! Кто-то идет!» Ему указали на человека, который двигался полем за спинами сорочников. Запыхавшийся, полноватый мужчина уверенно подошел к солдатам. Несмотря на относительную прохладу раннего утра, его лицо уже покрывало испариной. Бритоголовый с притворной вежливостью пропустил человека и дал ему отдышаться. «Вы кто такие и что тут делаете?» Спросил подошедший, уверенно глядя в лицо командира, хотя для этого ему пришлось сильно задрать голову. «Учение у нас. А ты кто? Бесстрашный!» Командир положил ему руку на плечо, сделав и без того низкорослого человека еще на пару сантиметров ниже. «Я бы попросил!» Тяжелую ладонь с трудом скинули с плеча. «Я здешний староста «А-а-а!» Поэтому попросил бы вас. О! -о, -о Продолжал издевательски развлекаться командир. Его люди с улыбками на лицах наблюдали за происходящим. Валера же с отвращением смотрел на эту комедию. Староста же начинал злиться. Послушайте, что вы себе позволяете? Вы приехали в нашу деревню, заняли поле. Мужик, ты бесстрашный, что ли? Прищурился головы. «Не понял», — тряхнул головой староста. Наемники обступили его неплотным кольцом. Теперь они уже не смеялись. Валера заметил, как изменились их лица. Веселость исчезла так же быстро, как утренняя роса. «Я же тебе сказал, у нас учение. Мы не обязаны никого предупреждать». Командир, угрожающе наклонился к старости. «Претензии от гражданских мы не принимаем. Совсем!» «Я напишу жалобу!» — громко заявил мужчина, сделав шаг назад, остановившись в считанных сантиметрах от наемников, что стояли за его спиной. «В Минобороны! Какие тут у вас э, личные данные?» Он повернулся на месте, пристально вглядываясь в форму бойцов, чтобы найти там какие-нибудь личные данные. Не обнаружив ничего, мужчина фыркнул и направился было к грузовикам. «Кажется, у нас тут нарушение секретности, ребят», — как бы между делом заметил бритоголовый. Не потребовалось никаких других намеков. Один из его людей сразу же грубо ухватил мужчину за воротник рубашки и втащил обратно в кольцо, толкнув его так, что тот упал. «Вы что себе позволяете?» Снова вопоршал староста, повернув свое покрасневшее лицо к командиру, а затем и к молодежи. «Вы чему учите молодежь?» Вместо ответа Бритоголовый размахнулся и приложил свой огромный кулак о голову деревенского старосты. Тот упал на землю и жалобно взвыл. Валера толкнул соседа слева и дернул затвор автомата. Его терпение иссякало. «Я позволяю в себе все, что я захочу», — сказал командир, наклонившись над мужчиной. «Если бы я ударил сильнее, ты бы уже не скулил». Он поднялся на ноги и посмотрел на срочников. «Итак, пойдете в лес или нет?» «Предлагаю последний раз, пока я добрый». Солдаты хоронили молчание. Некоторые смотрели на старосту, который валялся в траве. Никто из наемников даже не подумал помочь ему. Внезапно командир повеселял. «Хорошо. Раз не хочет никто покрыть себя славой, пойдем все вместе. Поднимите его». Бритоголовый разделил своих людей примерно поровну. Дюжина бойцов осталась охранять автомобили и оставшееся снаряжение, а остальные направились в сторону леса. Двое поддерживали старосту, который был в сознании, но мог едва шевелить ногами. Еще несколько человек, взвалив одну из клеток на небольшую платформенную тележку, толкали ее в сторону леса. Процессию замыкали срочники. Валера лишь в последний миг снял палец с курка, готовый вступиться за несчастного случайного свидетеля. «Видите, ребятки?» — обратился к ним, наконец, бритоголовый, указав на старосту. «Надо быть аккуратнее, а то всякое может в жизни случиться. Делать надо то, что просят. Или приказывают». Он сделал ударение на последнее слово. Потом вытащил рацию и поинтересовался у оставшихся возле грузовиков бойцов. «Как там остальные деревенские?» «Спокойные», — последовал ответ. Процессия добралась почти до самого леса. Наемники сгрузили клетку с тележки, развернув ее открытой стороной к деревьям. Старосту усадили на землю, прислонив к прутьям. «Знаю я один секрет», — хитро прищурился командир наемников. Валера вздохнул, спектакль явно затянулся. «Говорят, что эти твари обожают человеченку». И вроде бы, как даже могут чувствовать запах крови, как настоящие африканские хищники. Поэтому, чтобы никто не ходил в лес и не рисковал зря своей шкурой, мы поступим проще. Бритоголовый вытащил из-за пояса сверкающее лезвие не меньше 30 сантиметров длиной. Чем больше крови, тем сильнее запах, добавил он и подошел к старости, поигрывая лезвием. «Я не позволю!» — начал Валера, но его голос предательски дрогнул. «Не позволю сделать этого!» И все его сослуживцы разом подняли автоматы. Наемники стояли, не шелохнувшись. Даже их командир замер на пару секунд, остановив нож буквально в сантиметре от шеи старосты. «Что ты сказал, сопляк?» Автомат командира висел на спине, но левую руку он незаметно от остальных положил на рукоять пистолета. Этой рукой он владел ничуть не хуже, чем правой. Как только пальцы сжались на рукоятке, бритоголовый выпрямился. «Цельс!» Его люди все, как один, подняли оружие, нацелив его на солдат. Каждый выбрал свою цель. От нажатия на курок их отделяло одно неосторожное движение. Внезапный звук – Команда. И звук раздался. Оглушительный, ревущий, как тысячи сильные двигатели, заставляющий барабанные перепонки содрогаться. «Отлично!» Бритоголовый улыбнулся и поднялся от старосты, повернулся в сторону леса и бросил команду. «Убить их!»